«Я лишился не только Аделаиды!» Макс с видимым трудом втянул ноздрями воздух. «С нею ушло из моей жизни счастье. Ты знаешь это так же, как и я!» «Но я-то не ушел!» — кричал я мысленно. «Может быть, я и кажусь вам картофельной, но я-то все-таки здесь!» Макс снова простонал и стиснул зубы с такой силой.